— Вы вдвоем обойдетесь как-нибудь одним одеялом и плащом, а один плащ и одеяло я возьму. Браун возвратился к Уилсону, укрыл его своим одеялом и одеялом и плащом, взятыми у товарищей. — Так лучше, дружище. Уилсон стал дрожать меньше. — Хорошо, — пробормотал он. — Конечно. Несколько минут они молчали, а потом Уилсон снова заговорил. Я очень благодарен вам за все, что делаете для меня. На глазах у него навернулись слезы. Вы хорошие ребята, и я сделал бы для вас все, что хотите. Человеку хорошо только тогда, когда у него друзья. А вы так заботитесь обо мне. Клянусь, Браун, может быть, мы когда-нибудь и ссорились, но когда я поправлюсь, то сделаю для тебя все, что ты захочешь». «Я всегда знал, что ты хороший друг». «Ну ладно, ладно». «Нет. Человек хочет, хочет от желания высказаться». Уилсон начал заикаться. «Я ценю это и хочу, чтобы ты знал, что всегда буду тебе другом. Ты сможешь сказать, что есть такой человек Уилсон, который никогда ничего плохого о тебе не скажет. Ты лучше успокойся, друг». Но Уилсон продолжал еще громче. — Ладно, я постараюсь уснуть, но не думаю, что я неблагодарен вам. Уилсон снова стал заговариваться и через несколько минут умолк. Браун задумчиво смотрел в темноту и снова поклялся себе. — Я должен доставить его в лагерь. Машина времени. Уильям Браун. Сегодня без яблочного пирога. Среднего роста, слегка полноватый, с мальчишеским веснушчатым лицом, вздернутым носом и каштановыми с рыжеватым отливом волосами. Однако вокруг глаз можно было заметить морщинки, а на подбородке несколько тропических язв. В общем, ему можно было дать лет 28. Соседи всегда любили Вилли Брауна. Он такой честный мальчик, у него обычное приятное лицо, какое можно увидеть на рекламах в витринах магазинов, банков и других учреждений. «Хорошенький мальчик у вас», — говорили соседи его отцу Джеймсу Брауну. «Да, хороший, но вы посмотрели бы на мою дочь. Она-то уж писанная красавица». «Вилли Браун очень популярен. Матери школьных друзей всегда ставят его в пример. Он — любимец учителей». Но ему это не нравится. «Ох уж эта старая ворона», — говорит он об учительнице, — «на нее и плюнуть жалко. Он сплевывает на покрытой пылью школьный двор. Не знаю, почему она не оставит меня в покое». И семья у него хорошая. одес работает на железной дороге в Талсе служащим, хотя начинал карьеру в депо. У семьи Браунов свой дом в пригороде, приличный участок за домом. Джим Браун, хороший хозяин, все время понемногу делает свой дом благоустроеннее. Устраивает водопровод, подправляет дверь, чтобы легче закрывалась. Он не такой человек, чтобы залезать в долги. Элла и я стараемся придерживаться бюджета, говорит он гордо. Если оказывается, что немного перерасходовали, то просто отказываемся от виски на неделю. Далее извинительным тоном. Я считаю спиртной роскошью, особенно если приходится нарушать закон, чтобы достать его. Кроме того, никогда нет уверенности, что не ослепнешь от этого виски. Джим Браун старается быть в курсе событий. Читает Saturday имнинг пост» и Colliers а в начале 20-х годов участвовал в коллективной подписке на Reader's Digest. Сведения, подчеркнутые из этих журналов, очень удобны для разговора в гостях. Единственная нечестность, которую отмечают в нем люди, состоит в том, что в разговорах о статьях он не упоминает источник. Знаете ли вы, что в 28 году Сигареты курило 30 миллионов человек, спрашивал он бывал. Литерарий дайджест держит его в курсе политических событий. На последних выборах я голосовал за Герберта Гувера, с удовольствием признается он, хотя я всегда был демократом, насколько мне помнится. Но на следующих выборах думаю голосовать за демократов. По-моему, пусть одна партия побудет у власти, а потом другая. Миссис Браун согласно кивает. Я разрешаю Джиму играть ведущую роль в наших политических убеждениях. Она не добавляет при этом, что такую же роль отводит ему и в ведении хозяйства, но об этом можно догадаться. Приятные люди, приятная семья, по воскресеньям, конечно, ходит в церковь. Единственное, в чем миссис Браун имеет твердое мнение, это в вопросе об отношении к новой морали. Не знаю почему, но народ больше не богобоязнен. Женщины пьют в барах и делают бог знает что еще. Это неправильно, совсем не по-христиански. Мистер Браун согласно кивает. У него есть несколько оговорок по этому поводу. Но в конце концов, женщины всегда больше религиозны, чем мужчины, скажет он в доверительной беседе. Естественно, Брауны гордятся своими детьми и с радостью расскажут вам, как Петти учит Уильяма танцевать, ведь он теперь уже в средней школе.